Глава 15: Обновление снаряжения и снова в рейд «Ты...» — Мечник с трудом произнес первое слово, после чего поморщился от боли и с некоторым страхом подвигал нижней челюстью. Как я и думал, она у него сломана. «Понятно. Значит, говорить ты не можешь. Если буду требовать от него ответов, дело затянется». Как бы, какой толк от такого собеседника, если он будет мычать не в состоянии толково объяснить ситуацию? Тогда отвечай ты и живее. Я начинаю терять терпение». Лучник подполз к девушке и своей головой придавил рану, чтобы кровь не текла так сильно, как раньше. Взгляд мечника тоже был встревоженным, когда он смотрел на нее. Я начинаю подозревать, что она, если не главная у них, то ну очень ценный младший товарищ. «Пообещай, что отпустишь нас, тогда я все скажу». «Ты, чепуха, по всей видимости, не до конца понял, в каком положении находишься. Ты не вправе что-то требовать от меня. Не после того, как вы пытались меня убить». Подойдя к лучнику, оттащил его от девушки, после чего снял тряпку, прикрывающую ее рану. Кровь стала вытекать обильнее. Не так, как до использования зелья, но достаточно, чтобы поставить жизнь раненой под угрозу. «Давайте мне короткую версию причины и следствия, иначе она склеит ласты. Не заставляйте меня переходить от угроз к насилию». Взгляды лучника и мечника были красноречивые любых слов. Они реально очень сильно переживали за жизнь девчушки, даже сильнее, чем за свои. И правда, выложили все, что я хотел знать. Ситуация получалась довольно интересная. Она, девчушка по имени Айли Холдрейн, выходец из какого-то богатого рода, восьмая наследница, которой суждено было стать разменной монетой. Типичный брак по расчету, дабы помирить ее род с другим, забыть некоторые обиды и все такое. На этом канон заканчивался, и начинались любопытные детали. судьба брака в рождении наследника. Однако там жених довольно прокачанный хер. Девушка просто не выдержит роды, помрет при формировании плода. По этой причине ей нужно усилить свой кристалл души. Сложность заключается в том, что она восьмая наследница, и это очень низкая позиция в рейтинге потомков. Она практически никто. Ее судьба — стать одной из наложниц в гареме того хера. Перед ней стоит выбор из двух зол. Оставить род, снизив свой статус до безродного раба, либо лечь под какого-то хрена, сохранив фамилию и поддержку рода. Девушка выбрала второй вариант, взяла верных ей людей и отправилась улучшать свой кристалл души. Три ни на что негодных годных олуха — это вся ее свита. Пара низших навыков, доставшихся девушке при взрослении, и некоторая сумма денег, дарованных родом. Вот и все, что та имеет. Пока я слушал беглый рассказ... Немного проникся ситуацией и воспользовался остальными зельями, чтобы обезопасить ранение девушки. Из того, что я понял, сумма в ее кошельке немалая и легко покроет все расходы. А еще мне было интересно, что лучник расскажет дальше. Люди рода не будут ее искать до тех пор, пока не выйдут сроки. Если она не выполнит задуманное, то станет отступницей, а значит врагом рода. Ее вполне могут прирезать в наказание за позор, который та принесет роду. Ее суженый, само собой, будет недоволен и, возможно, захочет посчитаться с беглянкой. Она уже принадлежит ему, что бы та ни выбрала. Род заступаться не будет. Не ради восьмой наследницы». Услышав их предысторию, я напомнил о своем вопросе и получил подтверждение своих домыслов. Они хотели забрать мой кристалл души. Суть в том, что пока она имеет фамилию и покровителей, убийство какого-то там наемника не имеет значения. Главное — движение к цели. Я лакомая добыча, ведь уже успел приобрести некоторые навыки и даже справиться с гоблинами. Они на данный момент только десяток кристаллов гоблинов скормили девушке, что крайне мало, а тут такая добыча в виде перерожденного. И оказывается, ценный ресурс, как, в принципе, и любой другой человек. Вот они и решили по-быстрому сорвать куш. Обидно, что меня приняли за обычную добычу. Досадно, что они решили забрать мою жизнь ради того, чтобы эта девка получила место в гореме какого-то хрена. И я пожалел, что потратил на, по сути, куртизанку ценные зелья. Стоило бросить их тут подыхать и уйти с добычей. Этот мир, как я уже говорил, та еще помойка. «Ну, я понял вашу ситуацию», — сказал я, очнувшись от девчонки. «Мне, в принципе, насрать на нее. Вы пытались меня убить. Это факт. Я по своей глупости оставил вас в живых. Это тоже факт. Соответственно, прикончить вас здесь будет некрасиво, увы. Вон стрела, наконечником сможете разрезать веревки». «На этом я вас оставлю. Можете сами выбрать, как умереть». «Ты оставишь нас так, ограбив? Если понял мою ситуацию, то помоги». «Нахер иди». Девушка посмела еще что-то от меня требовать. Я прямо почувствовал, как она гордится тем, что имеет фамилию и то, насколько мы с ней различаемся в социальном обществе. «Помогать разбойникам? Вы за придурка меня держите? Будьте благодарны за то, что я вас в живых оставил. Хотя чем больше понимаю вас, тем больше хочу прирезать. «Оставь хотя бы оружие». «Вот же идиоты!» Мне оставалось только вздохнуть от такой наглости. Не желая слушать их дальше, я встал и направился в сторону города. В спину мне кричали, пытаясь воззвать к моему милосердию. Однако это продлилось недолго. По итогу они перешли на угрозы. Вот так, и давай мерзавцам шанс. Нет, в следующий раз стоит пересилить себя и сразу бить так, чтобы гарантированно убить, а не стараться сохранить им жизнь. До города добрался довольно быстро. Тем более дорогу я знаю и даже немного ориентируясь на местности. Стражники были мне рады, особенно увидев, сколько оружия я на себе несу. Само собой посыпались вопросы, кого это я ограбил. Пришлось все им рассказать. Потерять имущество не боялся. Если они заберут трофеи себе, то точно не все. И это небольшая цена за чистое имя. Да, все же стража забрала оружие всех четверых. Луки, меч со щитом и кинжалы девушки. Стрелы, кошель и походное имущество осталось при мне. Стражам нужно было только оружие. Со счетом я расставаться не хотел, но делать было нечего. Пришлось его тоже отдать. После того, как сдал снаряжение, мне объяснили, что это для опознания той компании. Я сделал правильно, оставив им жизнь. Они вполне могут обратиться к страже в поисках справедливости, обвинив меня в ограблении. Было бы лучше, если бы я привел их сам, но хватит и того, что рассказал, где все произошло и состав всей их компании». В любом случае, на данный момент закон на моей стороне, ведь я пошел на встречу страже, все объяснил и сдал имущество напавших на меня для опознания. Пусть и не все. Та компания узнает свое оружие, а этого достаточно, чтобы быть доказательством нашей встречи. Конечно же, если их там придержат гоблины, история не пойдет дальше. Они станут обычной жертвой обстоятельств, и это будет лучшим из вариантов событий. Вернувшись в гильдию, сразу наткнулся на Лизе. Она перегородила мне дорогу и с блеском в глазах осмотрела со всех сторон. Сразу стало ясно, что девушка уже увидела все, что было в моем походном мешке, а также количество монет в кошеле. «Не хочешь сразу на неделю продлить свое пребывание здесь?» «Хочу, конечно», — открыв кошель, мысленно присвистнул. Там среди серебряных и посеребренных монет даже золотая была. Хоть я и не видел раньше эту монету, не узнать ее сложно. «К слову, Дэйн!» Грабежи ⁇ довольно частое явление в нашем деле. Однако, если оставляешь ограбленного живых, пусть ты и защищался, они могут пойти на принцип. Ты же прикончил того неудачника. Увы. А у него была фамилия? Была. Плохо, Дейн. Если есть фамилия, то имеются покровители. Это значит, они будут искать тебя и мстить за обиду. Ты безродный, твое убийство не понесет за собой последствий. Значит, я должен быть готов. Там некая восьмая наследница и три олуха в слугах ищет силы для своей госпожи, дабы она могла попасть в гарем и не стать безродной. — Ага. Тогда еще не все так плохо. Значит, только эта четверка будет пытаться вернуть свою обратно. И все же тебе следовало их добить. Зачем живых оставил? — Так вышло. Да и не убивал я еще людей. — Да? А по недавнему спаррингу не скажешь. Серьезно не убивал? — Мой мир мирный. Стоило это сказать, как в голове всплыли воспоминания, насколько эти слова лживы. — Эм... «Ну, просто так, без последствий, там убивать нельзя». «А войны какие у вас там?» «Кровавые жестокие, как и везде». «Ладно, я пойду, проверю, чего нахапал. Если те наглые неудачники придут сюда, предупредишь меня?» «Без проблем. Уже решил, что будешь с ними делать?» «Пока нет, но, скорее всего, это закончится резнёй». Вернувшись в свою комнату, стал выкладывать полученную добычу. Начал, само собой, с денег. «Получилось, что теперь я обладаю одним золотым...» 12 серебра, тремя посеребрёнными медными и сороками дяжками. Настоящее богатство по сравнению с тем, что было ранее, и это я уже уплатил в номер на неделю вперед. Только на имеющиеся средства я смогу сильно усилить свое снаряжение, значительно подняв боеспособность. И я уже знаю, что буду покупать, помимо нового щита. Два колчана со стрелами грели глаз и вводили в некоторое заблуждение, ведь в каждом из них было лишь чуть больше 10 стрел, Это совершенно отличалось от моих ожиданий. Я-то думал, там как в играх, от 30 и более, а по факту какая-то шляпа, а не арсенал. Остальные пожитки были из категории вспомогательного. Сухой мох, кремень, вяленое мясо, емкости для воды, веревка, из хорошей и неожиданной мелочи, да потопная иголка с тонкими полосками кожи вместо ниток, камень для заточки, котелок с крышкой, стаканы, и ложки. По всей видимости, та фантастическая четверка, Собиралась охотиться целый день. Я уверен, что они сняли комнату в гостинице и основное имущество оставили там, взяв с собой только самое необходимое. То есть, если девушка не таскала с собой все деньги, им будет на что закупиться оружием и устроить мне засаду. Вот уж точно нажил себе проблемы из-за какого-то там милосердия. Нет, в следующий раз нужно убивать. Взяв с собой металл, добытый у гоблинов, отправился к кузнецу. На улице разыгралась паранойя. Мне постоянно казалось, что за мной следят, и вот-вот среди толпы появятся эти четверо со стражей с целью бросить меня за решетку. После кузнеца посетил оружейную. Там все беспокойства как-то сами собой улетучились. Оказавшись среди оружия, и с приличной суммой денег на душе стало куда спокойнее. Счетов на выбор хватало с излишком, но их ценовой диапазон сильно разнился. Самый дешевый вариант — это некий позор, слепленный кое-как из досок. Из дорогих башенный щит из толстого металла. Такой не то, что не пробить, даже просто сдвинуть сложно. Мой выбор пал на овальный вариант, обтянутый кожей. Он достаточно легкий, весьма широкий, чтобы прикрывать меня от стрел, а также обтянут кожей, отчего не развалится сразу, даже если доски внутри превратятся в труху. Следующим выбирал лук. Я понимал, что в критический момент его придется бросить, поэтому думал о дешевом варианте, которого будет не жалко. А еще он должен иметь свой чехол, который будет вместе с колчаном. Тут в этой оружейной, само собой, не нашлось идеального для меня варианта. Оттого я подобрал нечто близкое, а остальное решил доделать сам. Стрелы буду использовать трофейные. Хотя сперва была мысль продать их. Не продал, успел сообразить, вспомнив, как мешают всякие дальнобойные твари. Одним из важных приобретений стал шлем. Тут нашелся вариант из дерева, обтянутый кожей, и с подкладкой из ткани. По словам продавца. Он не спасет меня от прямого удара меча, но сбережет от стрел и ко мне из прощи. Я помню, как дубинка гоблина заехала мне в глаз и не хотел повторения того случая. Обзор он не мешал, зато закрывал всю голову, кроме лица, и сидел как влитой. А больше он мне пока не нужно. Последним приобретением стали метательные ножи с ремнем для них. В некоторых случаях, уверен, пригодятся. Чтобы не попасть в просак, потеряв оружие, должно быть что-то, чем я могу огрызаться. И опять же, тот гоблин, что швырнул в меня дубинку, стал тем триггером, отчего я сделал подобный выбор. Спасибо ему и земля бетоном. Следующим пунктом стала лавка одежды. Там выбрал себе новый прикид, что поможет сливаться с местностью. Гоблины с их большими глазами хорошо видят, тогда как люди не такие. Они не настолько зоркие и не столь привыкли к лесной местности. Словом, подобная расцветка одежды повысит немного мою маскировку. Полезно, когда придется прятаться. Вернувшись в гильдию, начал подготавливать снаряжение. Здесь пригодились та игла с полосками кожи. Они отлично соединили колчан с чехлом для лука. Единственная сложность, чтобы начать стрелять из лука, понадобится отпустить щит. Он слишком большой и будет мешать, но это решаемо. Щит я тоже немного улучшил, приделав к нижней его части пару острых железных шипов. Не поленился даже сходить к кузнецу, купив их втридорога. Теперь, когда мне понадобится использовать лук, Я просто вобью щит в землю, сделав себе прикрытие, из-за которого смогу поливать врага стрелами. Наконец, отправился на тренировочную площадку, где осваивал покупки. Прежде чем научиться сносно стрелять, поломал половину стрел. И остальная половина встретила свой конец к моменту, когда я осваивал стрельбу на ходу. По итогу, так в ней не преуспел нормально. Решил завтра докупить стрел и добиться того, чтобы даже на бегу был способен бить в цель». С метательными ножами выходило проще всего. Сломалось только 2 из 6, но из 10 бросков 9 попадали, куда я хотел. И это на расстоянии 10 шагов. Вполне себе неплохой результат. Помимо отработки этих навыков, учился быстро менять свое оружие. Сложнее всего было с комбинацией щит-лук. Она занимала, по моему мнению, непозволительно долго времени, и мне пришлось очень прилично повозиться, чтобы наловчиться. Зато теперь я могу очень быстро наложить стрелу на тетиву, что очень поможет. К себе в комнату вернулся совершенно вымотанным, но вполне довольный результатом. Вкусной еды не заказывал, довольствуюсь веленным мясом и водой. Предстояло еще много отрабатывать завтра и еще пробовать все это в деле. А времени у меня немного. Уверен, скоро глава гильдии напомнит о долге. И если к тому времени я не обзаведусь навыками и хорошим снаряжением, станет туго». Весь день я провел на тренировочной площадке, доводя до совершенства владения своим снаряжением. Учился очень быстро, сказывался дар перерожденного, но прогресс все равно удивлял. К концу дня я мог в движении попасть стрелой или метательным ножом точно в цель. Здесь отсутствовали движущиеся мишени, что не могло не разочаровывать, однако и присутствующего хватало. А еще я немного попрактиковался на полосе препятствий, сумев пройти самую сложную из них. Я был доволен собой. Оттого порадовал себя вкусной едой. День хорошо закончился, и я был готов завтра идти на истребление гоблинов. Теперь у них еще меньше шансов пережить встречу со мной. Вэйти решил рано утром, посчитав, что в это время многие из племени тех уродцев выйдут на охоту. К моему удивлению, зал гильдии был полон наемников, и многие из них столпились у доски объявлений. "Лизи?" спросил я вслух, спускаясь с лестницы. Как и ожидалось, девушка появилась у меня за спиной, и стоило мне спуститься. Вкусное задание дали. Рассказать или угадаешь? Истребление стойбища гоблинов? Несколько дней уже прошло, так что неудивительно, что тот человек обратился в гильдию. Нет, Тейн. Чтобы истребить стойбище гоблинов, нужно собрать несколько сильных групп. Одна такое не потянет. Тут же просто за каждого гоблина дают 50 медяшек. Нужно отрезать правое ухо в качестве доказательства. А сколько обычно платят за истребление стойбища? Мне начало казаться, что в тот раз меня обманули. От семи золотых в зависимости от обстоятельств. Довольно дорого. А какие могут быть обстоятельства? Хоп-гоблины, шаманы и вождь гоблинов. В каждом стойбище такие есть. Они и есть, то самое обстоятельство. Погоди, хоп-гоблины? Они есть в каждом стойбище? Почему же я только обычных видел? Так они не покидают стойбище. Они только охраняют вождя и шамана. Чем больше племя, тем больше таких экземпляров. Они опасные? Да, намного опаснее обычных гоблинов. Сильнее, быстрее, даже навыки имеют. Опаснее их только вождь. Против него без группы идти чистое самоубийство. Ага, спасибо. А ты что, хотел сунуться туда в одиночку? Ага, и мне бы заплатили за это целый один золотой. Смешно. Теперь будешь знать. Да, и впредь. Тебе стоит больше узнать деталей, прежде чем идти на авантюру. Многие новички переоценивают себя и погибают. Ты же не хочешь безславной гибели? Нет, не хочу. Слушай, а расскажи о кристаллах души. Много их нужно поглотить, чтобы стать сильнее. Тут я тебе помочь не могу. Лучше поспрашивай у наемников или сразу к главе гильдии иди. Он много охотился, знает больше моего. Так и сделаю. Спасибо. Я действительно отправился наверх. И, судя по взгляду, которым меня проводила Лизи, она этого не ожидала. Постучав и получив разрешение войти, открыл дверь и увидел наставника на полу в позе лотоса. Его тело выше пояса было оголено, и я оценил, насколько хорошее телосложение он имеет. Обильно выступивший пот, покрывающий тело, только подчеркивал фигуру. От чего то у меня и сомнений после увиденного не возникло, что этот человек является главой гильдии не просто так. А еще эта аура могущества, исходящая от него, подавляла. Думаю, решил он прикончить меня на месте, я бы даже сопротивления оказать не смог. Тело бы просто не послушалось. «С чем пришел?» Наставник слегка дернулся, и весь пот на его теле обратился в пар. «С вопросом, много ли нужно поглотить кристаллов души, чтобы стать сильнее?» «У каждого по-разному. Это зависит от потенциала и пропускной способности. Иногда человек даже одного кристалла не способен поглотить за раз, но обычно есть некоторая норма. Я не об этом спрашивал». «Я знаю. Ты не сможешь почувствовать изменения по щелчку пальцев, тем более с твоими навыками». Просто продолжай поглощать кристаллы души, и в какой-то момент сможешь сравнить себя прежнего с нынешним. Так и узнаешь, что стал сильнее. Да. А есть способ отследить прогресс? Магическое устройство какое-нибудь? Дейн, польза от поглощения кристаллов сугубо индивидуальное значение, и универсального устройства не существует. Просто продолжай делать, что делал, и не забивай себе этим голову. Хорошо, спасибо. Видел ты новое снаряжение осваивал. Уже проникся боевым опытом. Не знаю, я еще не охотился на зверей, сравнить не с чем. Да и пока не столкнулся с Хобб-Гоблином, не смогу оценить свой прогресс. Правильные выводы. Как с гильдией убийц дела обстоят? Настырные. Хочу предостеречь тебя. Не вздумай пытаться с ними сражаться. Все их навыки заточены на скрытности убийства. Для воинов убийца самый проблемный противник, хуже только маг. От чего то я это понимал, общаясь с ними. Ну вот и хорошо. «Что намерен сейчас делать?» «Снова за город. Хочу в охоте на гоблинов поучаствовать». «Осторожнее там. Не пытайся отобрать чужую добычу. Не поймут». Покинув гильдию, отправился к воротам. Там меня снова обсмеяли, обозвав нагоруйским наемником, и предположили, что я имею два хера. Стражники не могли остановиться, придумывая еще кучу предположений, пока я удалялся. «Мне теперь интересно. Что будет, если я покину город в рыцарских доспехах и на боевом коне?» Они тоже найдут, как пошутить? Или не посмеют?» Зная, где может находиться стойбище гоблинов, решил пройти дальше и зайти с другой стороны. Еще одной переменной в таком выборе стала недавняя компания, которая, если смогла выжить, не будет далеко отходить от города. Встреча с ними для меня нежелательна. Оттого и выбрал другой маршрут. Понимая, что сейчас лес будет полон наемников, которые охотятся на гоблинов, посчитал верным выбором не сильно приближаться к стойбищу. Наверняка, далеко не я один обладаю информацией о его местоположении, поэтому, думаю, они предпочтут находиться поближе к границе владений племени. Этот мир куда опаснее моего. Хотя бы потому, что в моем по лесу не ходят люди с оружием с целью истребления живых существ. Да и животные предпочитают убегать от человека, а не нападать сходу. Вот и к людям теперь у меня доверия меньше. Мало ли что у них на уме. Как я и ожидал, первыми мне попались люди, а не гоблины. Мы заметили друг друга и пошли в разные стороны. То была команда наемников из трех человек. И да, когда я их увидел, мне подумалось, что придется сражаться. Прошлая встреча оставила неприятный осадок. Следующая встреча, аналогично первой, была также с людьми. Тоже группа наемников. Они расправились с отрядом гоблинов и уже разбирали трофеи. На меня посмотрели с подозрением, но стоило свернуть с пути в другую от них сторону, потеряли ко мне интерес. Как казалось, что удача сегодня будет не на моей стороне, что хрен мне, они гоблины. Однако в какой-то момент я заметил отряд искомых уродцев, которые сидели в густом кустарнике. Они явно прятались от кого-то, и мне захотелось проследить за ними. Я укрылся за деревом и стал смотреть на них, держа в руках лук с наложенной стрелой. Горска гоблинов выглядела слегка напуганными. Двое из них постоянно следили за округой, пока остальные общались. У меня сложилось впечатление, что эти товарищи вышли на охоту и наткнулись на наемников, рыскающих в поисках жертв. То есть этой группе повезло выжить и понять общую ситуацию, после чего они решили спрятаться, пока не станет тише. По сути, это довольно грамотное решение. Полагаю, этот низший вид гоблинского племени только и делает, что обслуживает старших. Думаю, они вынуждены это делать под страхом смерти. И вот эти неудачники вышли на охоту, дабы принести своим господам свежего мяса и наткнулись на облаву жестоких наемников, охочек до да их ушей. Назад возвращаться с пустыми руками нельзя, прикончат. Охотиться тоже не получится, так как лес кишит наемниками. Вот и сидят они, ожидая, пока все люди свалят обратно в город. Какая удача увидеть этих уродцев в западне! И как же приятно быть частью этой западни! Натянул тетеву и выпустил первую стрелу, которая попала к крайнему гоблину точно в затылок, сбив того с ног. Гоблины тут же скачили, безошибочно поняв, где я нахожусь, после чего бросились в рассыпную. Они бы меня разочаровали, если бы просто попытались спасти свои жизни, обратившись в бегство. Нет, эта группа решила прирезать наглого человека и окружала свою цель. Очень грамотное решение, учитывая, что в моих руках они увидели лишь лук. Сейчас два прачника отвлекали мое внимание от воинов, что заходили с трех сторон. Прачнику, чтобы швырнуть камушек, Необходимо остановиться. Этим я и воспользовался, чтобы поразить обоих. Им не помогла даже командная работа. Отпустив лук, метнул кинжал в подбежавшего гоблина, что хотел было швырнуть в меня дубинку, пока еще был без щита. К слову, от ножа он успел увернуться, нелепо завалившись на бок. К этому времени, когда я взял щит, подбежали остальные двое. Они были вооружены топором и копьем, которые тут же пустили в ход, не позволяя мне достать меч. Оба гоблина имели допотопные щиты. Однако их наличие не давало мне возможности метать ножи. Я боялся, что те застрянут в щитах, и уродливые коротышки метнут их обратно, показав, как это действительно нужно делать. Копьеносца сбил щитом, как когда-то мечника, благодаря чему вырвался из окружения и сумел достать меч. Если бы не держал других гоблинов в поле зрения и отвлекся, пропустил бы удар топора по стопе. Вместо этого принял удар на щит, после чего просто пнул его, споров брюхо гоблину заостренными шипами щита. О таком их применении догадался только сейчас, и как же удачно получилось, что гоблин сам по себе невысокий, так еще и любезно наклонился, позволив себя достать. Оставшихся двоих прирезал без затеи мощными ударами мечем, прикрываясь щитом. Вся же против воина в нормальной экипировке гоблины только и могут что хитрить. Выходит, настоящую опасность представляют хоп гоблины, их вождь и шаманы, что и является основной причиной, почему стойбище продолжают стоять на месте. Процесс сбора трофеев начал только после того, как вернул все свое оружие на место. И пусть я победил сравнительно легко, пришлось бросать лук. Я промазал метательным ножом и некоторое время не мог достать меч. Этот бой нельзя назвать удачным, так как слишком много ошибок было совершено. Поглотив все кристаллы души, приступил к менее полезному делу, наполнению походного мешка железом и срезанию шеи. Самое отвратительное было выдавливать из них кровь. Казалось, туда помещается пара литров, да и в принципе я брезгал прикасаться к гоблинам. Следующие несколько часов блужданий по лесу прошли впустую. В основном я натыкался на другие группы или зверей, которые, увидев меня, по-быстрому сбегали. Сейчас тут действительно было тесно и казалось, что я попал в какую-то онлайн-игру в день ее запуска, когда там прорва народу, отчего места сражений с монстрами постоянно заняты, или этих монстров и вовсе не найти, так как их истребили до тебя. Уж не знаю, как так получилось, но по итогу я вышел к границам стойбища. Понял это по остаткам предупреждающего знака. До этого я не обращал внимания на следы, но, заинтересовавшись, отправился ли кто на территорию гоблинов, заметил их. Выходит, как минимум одна группа решила таки пощипать стойбище. Думаю, не я один испытываю сложность в поисках противника, а значит, многие захотят пойти на риск. Точно. Заказчику невыгодно платить за зачистку стойбища, и он решил сыграть на жадности наемников. До этого просек, что я не в зуб ногой о расценках, и предложил мне всего один золотой. Мало ли, может, я герой из легенд и сам управлюсь. Другим, более осведомленным, он, наверное, обещал другие суммы. Никто, само собой, не согласился, Тогда заказчик сделал иначе, просто заказав гоблинов. Лизи мне все рассказала, а я не читал объявления, так что там вполне может быть, что за хоб гоблина вознаграждение больше как и за шамана и за вождя. Наемники вполне могут сгинуть там, но в погоне за звонкой монетой способны уменьшить мощь стойбища, чем сильно сократят расходы на официальную зачистку. Неужели я один это понял? Или среди наемников так много идиотов? Как бы мне не хотелось посмотреть, каково там впереди, я еще не настолько отупел, чтобы соваться туда в одиночку. Лиззи достаточно меня напугала, да и не зачем рисковать зря. Раз уж мелкие гоблины настолько искусно владеют оружием и столь хитры в бою, страшно представить их хозяев. Может, там монстры, способные в одну харю сражаться с целой группой наемников? Нет, мне еще пожить охота. По всей видимости, судьбе мое решение пришлось не по душе, так как стоило отойти всего на десяток шагов, как со стороны территории гоблинов раздался шум. Я сразу же скрылся за деревом и присел, определив направление. Но удача тоже не была благосклонна так как источник шума меня тоже заметил. «Помоги! Прошу, помоги!» Вот же мудак! Мало того, что пошел на территорию гоблинов, погубив своих товарищей, так еще и паровоз за собой привел, спасая собственную шкуру. Раненый наемник без оружия и в порванной кольчуге бежал, что и сил в мою сторону, а за ним, словно танк, продирался гоблин-переросток, солидно покрытый железом. Помимо здоровяка, вокруг еще и мелкая шушера бежала. Помогать этому олуху я даже не подумал, сорвавшись на бег. Мало того, что там хоп-гоблин, так еще и орал обычных коротышек. Да даже будь у меня куда лучше снаряжение, я их всех не потяну в одиночку, однозначно. Мелких еще может быть, но не со здоровяком во главе. Местные гопники очень быстро настигли олуха, прикончив того на месте. Я не разворачивался, да меня просто достиг захлебывающийся вопль парня. «Земля тебе пухом, братан!» Может, в следующей жизни ты будешь менее жадным?» Бросив взгляд назад, мысленно выругался. «Хоп-гоблин даже не подумал останавливаться. Он продолжал меня преследовать, будто я тоже нарушил границы территории племени. А еще мне показалось, будто он улыбался. Ускорившись, сумел оторваться достаточно, чтобы пустить в него одну стрелу. Выстрел был хороший, точный. Однако гоблин-переросток просто отбил стрелу своим широким тесаком. «Вот она, сила хоп-гоблина!» Его реакция не идет ни в какое сравнение с реакцией обычного гоблина-доходяги. Этот лоб куда лучше воюет, и встречаться с ним в прямом бою будет глупейшим решением. Хотя бы потому, что я не умею сбивать стрелы в полете. Максимум увернуться, но никак не увидеть, куда она летит, и успеть принять меры. В какой-то момент здоровяк сильно ускорился, и все же сумел меня нагнать. Я слишком поздно это заметил, и все, что успел сделать, это прикрыться щитом, отскакивая назад. Его удар был настолько сильным и стремительным, что мой щит раскололся, а кончик лезвия тесака хоп Гоблина задел мой шлем. Не зная, какое у меня было лицо, наверняка не самое фотогеничное, однако даже в таком состоянии я успел заметить, как у хоп Гоблина тает некий красноватый контур, обводящий до этого его тело, навык. Этот хер использовал навык, чтобы догнать меня. Навык, ускоряющий его. гребаный флэш на максималках. Здоровяк сделал полукруг тесаком, хватая его обеими руками и с подшагом нанес еще один удар, который я даже не думал блокировать читом. Более того, просто выбросил его в сторону, освобождая руку. Клинок моего меча встретился с его тесаком и просто раскололся как чугун при падении. Мне сильно повезло, что я заранее ожидал чего-то подобного и не стоял на векторе движения тесака. Жертва не была напрасной. В момент, когда наше оружие столкнулось, я метнул нож в ногу здоровяку и он не смог заметить его, радуясь сломанному мечу противника. Когда хоп гоблин осознал, что его ранили, ему в лицо уже летел второй нож, который тот отбил, как и недавнюю стрелу, однако, перекрыв себе зрение на мгновение, не заметил третий, что впился уже во вторую ногу. Он был крут, он был настолько крут, что его бесполезно атаковать в лоб. Увидев, как этот хер отбивает стрелу, до меня дошло, что с ним нужно сражаться только грязно и не в моем нынешнем состоянии поэтому стоило второму ножу впиться ему в ногу, как я дал деру на всех парах. Ножи не бесконечны. Одно его попадание тесаком, и я покойник. Этот противник мне не по зубам, хотя бы потому, что мне нечем блокировать его атаки. И если моих физических сил на это хватает, то дешевого оружия нет. Гребаная скупость. Думал, дерьмового меча хватит, чтобы гоблинов гонять. Хер там. Держи теперь стероидного лба. Хотя у меня теперь и была возможность держать расстояние, поливая его стрелами, делать этого не стал. Он их отобьет, причем с легкостью. До этого все мои мысли были заняты тем, чтобы Хобб Гоблин не смог еще раз применить навык ускорения. Я ранил его ноги, повредил мышцы, так что бегать этому культуристу противопоказано, только ходить. Ко всему прочему, его руки были защищены железными пластинами, и чтобы повредить их, нужно было сильно постараться. В этот момент я и так старался не попасть под его тесак, пытаясь и ранить, и отвлечь одновременно. Наконец, посчитав, что он больше не преследует меня, перешел на шаг. Мысли путались. Хотелось вернуться в город и отдохнуть. В целом, этим рейдом я был доволен. Новое снаряжение проверено в полевых условиях. Немного кристаллов душ поглощено. Даже с хоп гоблином встретился. Прямо-таки впечатлений по горло на сегодня а еще потеря меча, нового щита и нескольких метательных ножей. Это были довольно суровые полевые условия. Звук спускаемой тетивы был только на мгновение раньше стрелы, ударившей меня в голову. Звон в ушах и некоторое помутнение в глазах не помешало упасть и курком сменить позицию, после чего я вскочил и, перемещаясь прыжками назад, оценил обстановку. Ножи с пояса уже оказались в моих руках, И я увидел лучника, который был буквально в нескольких метрах от меня. И его лицо, сука, было просто до боли знакомым. «Те суки все таки выжили!»